Юлия Бузакина. Жена адвоката. Аннотация. Лиза, здравствуй. Ты что, спишь? Анна Станиславовна свиридова изумленно меня рассматривает. Полдень уже. В прошлом судья эта женщина сделана из стали. Единственным человеком, к которому она питает искреннюю привязанность, является ее сын а я уже несколько месяцев занимаю жилплощадь, которую, по ее мнению, могла бы занять достойная женщина. Не дождавшись от меня ответа, Анна Станиславовна проходит в квартиру, ставит на комод коробку с пирожными. «Давай, приводи себя в порядок, я пока чайник поставлю». Безапелляционно чеканит она. Я растерянно смотрю на нее. «А в чем, собственно, дело?» а дело лиза дрянь давай скорее у меня к тебе есть серьезный разговор глава первая лиза доктор скажите у меня все в порядке я смогу стать мамой я сижу на кушетке в белом халате и с надеждой смотрю на гинеколога которая пролистывает на экране мои снимки узи она переводит на меня внимательный взгляд Лиза, вам 27 лет. У вас здоровый организм. Есть, конечно, проблемы, которые надо лечить. Вижу небольшое воспаление. Есть эрозия. Но это все поправимо. Нет никаких препятствий для рождения ребенка. Понятно. Спасибо. А когда будут готовы остальные анализы? Через три дня вам пришлют результаты на почту. Но я уверена, все будет хорошо. «Угу. Киваю угрюма Она накрывает мою руку своей рукой. Лиза, я понимаю, что вы перестраховываетесь, но, поверьте, у вас нет никаких скрытых болезней. Не надо бояться. Я киваю, начинаю одеваться за ширмой. Мне неловко за свои страхи, но я ничего не могу с ними поделать. Через три дня я точно буду знать, что здорова» или что какое-то заболевание проявилось в течение последних месяцев. Тогда мечте о ребенке придет конец. Всему придет конец. Я не люблю ходить к врачам, ненавижу их пытливые взгляды и откровенные вопросы, но у меня нет выхода. В прошлом я прошла через ад, и очень боюсь, что этот ад аукнется в реальности. Обследование я прохожу второй раз. Снова и снова сдаю кровь на всевозможные анализы, делаю УЗИ. Кто-то скажет «паникёрша», но мне надо знать, что если я решусь на ребёнка, он будет полностью здоров. Не хочу, чтобы ему что-то угрожало. В этот раз я пришла в клинику без ведома Игоря. Не желаю, чтобы он знал о моих страхах. Игорь Свиридов — адвокат по уголовным делам. А еще он близкий для меня человек. Игорь хочет свадьбу, хочет семью и детей, но я никак не могу справиться со своими страхами, чтобы дать ему то, о чем он мечтает. Три года назад у нас была любовь, а потом меня похитили. Торговля людьми запрещена в нашей стране, но моих похитителей это не остановило. Три года я провела на дне, в рабстве. Думала, что меня никогда не спасут. Но случайное стечение обстоятельств снова привело меня к адвокату Свиридову. Людей, которые сломали мою жизнь, посадили, они больше не смогут причинить мне зла. Но что делать с моей изломанной душой, я не знаю. Мне очень трудно адаптироваться к нормальной жизни. Я забираю у доктора свои результаты обследования, любезно прощаюсь и выхожу в холл, прячу папку в сумку, Задерживаюсь у зеркала, поправляю длинные светлые волосы, легкое летнее платье из льна и выхожу на улицу. Август вступил в свои права. Солнце уже печет не так сильно, в воздухе едва уловимо проступают нотки приближающейся осени. И так отчаянно хочется жить. У парковочного кармана я притормаживаю, прежде чем сесть в машину, которую Игорь подарил мне на день рождения. Я сворачиваю в торговый павильон, где продают краски и холсты. Я уже четыре месяца занимаюсь в терапевтической группе, а в свободное от занятий время рисую. В павильоне я проваливаюсь во времени и пространстве, долго брожу между витринами, тщательно подбирая оттенки красок. Ловлю себя на мысли, что хочу приготовить что-то особенное на ужин для нас с Игорем. Заглядываю в супермаркет. Выбираю сухое белое вино, покупаю стейки из говядины, сыр камамбер с грецким орехом, несколько спелых груш, помидоры черри. Дома я прошу умную колонку подобрать приятную музыку и вожусь в кухне-столовой с покупками. Открываю бутылку вина, пробую, пока готовлю. Сыр запекаю в духовке вместе со специями и помидорами. Обожаю это блюдо. Делаю из багета гренки. Впервые за те месяцы, что я свободна от прошлого, я хочу сделать сюрприз для адвоката Свиридова. Я хочу устроить для нас с ним романтический ужин при свечах. Случайно выхожу в прихожую и в телефоне обнаруживаю пропущенный вызов от Игоря. Спохватываюсь, набираю его номер. что ты звонил?» Интересуюсь, напряженно проводя по волосам ладонью. «Прости, я была на кухне, не слышала». Я тут в магазин заскочила, решила приготовить что-то для нас с тобой на ужин. Вино купила, стейки. Давай устроим ужин на двоих. Может, кино посмотрим? Я могу поискать что-нибудь в интернете. Лис, я сегодня задержусь. Только это и хотел сказать. Буду поздно, не жди меня. Обрывает мою болтовню свиридов. Сердце неприятно сжимается, как будто у меня только что отняли конфетку. Ну, хорошо. Выдаю растеряно. Я тогда в морозилку стейки положу, завтра сделаем. Не дуйся, малыш, ладно? Уже мягче просит он. Да нет, что ты. Вино использую, а готовить тогда не буду. Закажу суши в доставке. Хорошо. Денег кинуть тебя на карту? Не стоит, там еще есть. Ладно, до встречи. Пока. В трубке раздаются короткие гудки, а я растерянно смотрю на экран мобильника. У меня в душе полный раздрай. Почему именно сегодня Игорь решил задержаться? Возвращаюсь на кухню, выключаю духовку. От того, что мой адвокат не придет вовремя домой, становится грустно. Но почему именно сегодня, когда я снова была у врача и получила еще одно подтверждение того, что я полностью здорова? Забираю вино, гренки и запеченные с помидорами камамбер в свою спальню. Отпиваю глоток вина, распаковываю, краски. Вокруг все заставлено моими картинами. Полгода назад я начала посещать группу арт-терапии, и у меня появилась тяга к рисованию. С тех пор все свободное время я провожу в компании холстов и красок. И иногда я с ними даже разговариваю. Они повсюду. Мрачные, жутковатые, расплывающиеся мазки помогают мне проживать свое прошлое. Сегодня у меня в сердце появилась надежда. Кажется, лед в моей душе тронулся, и я смогу сделать следующий шаг навстречу себе. Я рассеянно развожу разноцветные краски, а сама все думаю про Игоря. Надо же, именно сегодня, когда я хотела сделать шаг на сближение, он решил задержаться в офисе. Вино подогревает мою досаду, и, кажется, еще немного, и меня отбросит назад. Маски на холсте, которые сначала были светлыми, теперь становятся все мрачнее. В самом центре холста рука против воли снова и снова выводит большие женские глаза. Они полны страха и тревоги. Я живу у адвоката по уголовным делам Игоря Свиридова уже полгода, но мы спим в разных спальнях. Иногда он пытается меня поцеловать, а я уворачиваюсь, не могу. Моё прошлое стоит между нами глухой стеной, переступить через которую не помогает никакая психотерапия. Первое время я пыталась собраться с духом и уйти, но он меня не отпустил. Смотрел на меня каждый раз таким взглядом, что я не решилась собрать вещи. Так пролетела весна, подошло к концу лета, а я все та же заторможенная во времени и пространстве женщина, которая боится себя. Время за картиной прилетает быстро, вино тоже незаметно заканчивается, и я замечаю, что за окном уже темно. Я не знаю, чем себя занять. Иду в гостиную, включаю какой-то сериал по телевизору. На часах почти 10 вечера. Я не выдерживаю, набираю Игоря. Он не отвечает. «Тогда я отправляю сообщение. Тебя точно не ждать?» Сообщение прочитано, но ответа нет. Я хмурюсь, чувствую обиду. Сижу на диване, пялюсь в экрана у самой в горле ком. Выпитое вино делает свое дело, меня затягивает в сон. Окончательно разочаровавшись в вечере, который мог стать нашим первым шагом к более серьезным отношениям, Я откладываю пульт в сторону и сворачиваюсь калачиком в мягких декоративных подушках.